Глава пятая Божественный обряд Прокис, ты готов? Скоро сон с е с т о я н и я Да. Соединяй меч, кровь и пламя распятых. Вперед. Боже мой! Образованная пентаграмма распадается в воздухе. Что-то пошло не так. Не понимаю, ведь я в точности воспроизвел божественный обряд, как заповедовал Христос. Может, ты вправду его не понял? Может. Тогда что нам делать? Я вам скажу, что вам нужно делать. Этот голос я запомнил навсегда. Только он может испортить тебе планы. Жажда власти в нем не угаснет никогда. Он готов пойти на все, но лишь бы достигнуть цели. Помай, демон в обличье мага. Он жив. Сколько еще ты будешь следовать за мной, губитель душ? Ты же помнишь, что я умею читать мысли. Ты прав. Мы с тобой вечные соперники. Никто не властен над нами. И только один обретет всемогущество. Я знаю только всемогущего Бога, а про всемогущего помая еще не слышал от простых людей. Это вопрос времени. Ах, ты хочешь знать, почему твоя пентаграмма разрушилась? Но ну, я догадываюсь. Мы по сути корректировщики и останемся именно всегда. Разница между тобой и мной в том, что я знаю, кто я такой, а ты бежишь от своего призвания. Ты трус и глупец. Этот момент в истории я исправил в нужном мне направлении. И да, мы еще встретимся в другой жизни, когда мы станем котами. Ха-ха. Чуть не забыл. Все твои друзья погибли. И л е с к о н и Алониус, и Серебряный Дракон. В тот момент, когда ты начал свой обряд. Ты с а м и х убил. Просто ты создал пентаграмму смерти, а не воскрешение, как задумал Христос. Все уже никогда не воскреснут. Теперь живи с этим. Мне твоя очень долгая жизнь не нужна. Я буду за ней наблюдать с большим удовольствием. Прощай, глупый маг. п о м а й растворился в воздухе, а я повернулся к Ласяне, но она лишь рыдала. Я был опустошен. Мне ничего не хотелось. Я смотрел на закат солнца за спиной Ласяны и вспоминал, что для меня в моей жизни сделал каждый человек, который уже исчез из моей истории из-за меня. Каждые их поступки для меня, которых уже никогда не было. Теперь их нет. Однако я не собираюсь сдаваться. Обнял Насяну и сказал ей, что все будет хорошо, пообещал, что я все исправлю, все воскреснут. Я обещаю тебе, моя дорогая, – прошептал ей, хотя я сам уже не верил в эти слова. Я желал себе смерти за свой провал, но от смерти меня спасла снова она. Она как ангел, поддерживает в нужный момент и отпускает в дорогу, когда необходимо. Должен быть выход, обязан быть, и он есть. Я придумал. Я отправлюсь в п у с т о ш ь о б р е ч е н н ы х к древнему старцу за советом. О нем слагают легенды. Вылечивает безнадежных больных, творит чудеса, немыслимые даже для мага, и разговаривает с Богом. Он верит во Христа, как и я. Пока же Христос молчит, но я его услышу благодаря старцу по имени Валам.